ЧЕТЫРЕ Спустя пять минут Элизабет, стой вместе с Дарси у дверей, дождалась, когда мужу подведут коня, и не входила в дом, пока не увидела, как Дарси пустил коня галопом, и оба не растворились в серебристом ночном мраке. Поездка не обещала быть легкой. За разбушевавшимся ветром последовал сильный косой дождь, но Элизабет понимала, что не ехать нельзя. Дарси был одним из трех мировых судей, обслуживающих Пемберли и Ламптон. но сам он не мог вести это расследование, и потому одного из его коллег нужно было известить о смерти Денни как можно скорее. Она надеялась, что труп увезут из Пемберли до утра, и тогда они с Дарси смогут рассказать проснувшимся слугам о трагическом случае в общих чертах. Нужно объяснить присутствие миссис Уикхэм, да и сама Лидия вряд ли проявит сдержанность. Дарси — прекрасный наездник, и даже в плохую погоду — ночная скачка вдали от дома ему не страшна но напрягая глаза чтобы увидеть прощальные обрывки тени отпустившегося галопом коня она старалась победить иррациональный страх а вдруг на пути к хардкаслу произойдет нечто ужасное и она никогда снова не увидит мужа для самого дарси ночной галоп был прорывом в недолгую свободу Хотя плечи еще ныли от тяжелых носилок и не проходила чудовищная физическая и душевная усталость, ощущение ветра и бьющего в лицо холодного дождя казалось освобождением. Сэр Селвин Харткасл, единственный мировой судья, который всегда дома, жил в восьми милях от Пемберли. Он, несомненно, возьмется за дело и сделает это с удовольствием. Однако при других обстоятельствах Дарси выбрал бы не его. К сожалению, Джосайя Клитероу, третий мировой судья, сражен подагрой и сражен этой жестокой болезнью несправедливо. Ведь доктор, хоть и питал при к хорошему обеду, но никогда не прикасался к портвейну, который считается главной причиной этой ведущей к инвалидности болезни. Доктор Клитероу, известный юрист, признанный далеко за пределами родного Дербишира, считался украшением любого суда. несмотря на его говорливость, проистекавшую из убеждения, что юридическая основательность вынесения приговора находится в прямой зависимости от времени, проведенного за его обсуждением. Каждый нюанс дела, которым он занимался, тщательно исследовался, поднимались и обсуждались предыдущие дела, и подбирался соответствующий закон. И Если цитата из античного философа, особенно Платона или Сократа, могла прибавить вес аргументу, К ней прибегали, но несмотря на казалось бы ненужные затяжки, окончательные решения юриста были неизменно разумными, и ответчики даже чувствовали дискриминацию, если доктор Клитероу не дарил им, когда они к нему обращались, по крайней мере час мало понятных ученых рассуждений. Для Дарси болезнь доктора Клитероу была особенно не кстати. Он и сэр Селвин Харткасл профессионально уважали друг друга, но работать вместе им было некомфортно. Более того, пока отец Дарси не унаследовал поместье Пемберли, их семьи враждовали. Ссора возникла при деде Дарси, тогда молодого слугу из Пемберли, Патрика Рейли, обвинили в краже оленей из парка сэра Селвина и впоследствии повесили. Эта смерть вызвала возмущение жителей Пемберли. Однако считалось, что мистер Дарси пытался спасти юношу. Он и сэр Селвин как бы оказались во власти навязанных имиджей. Один сострадательный судья, другой твердый хранитель закона. Даже фамилия Касл тут оказалась подходящей. Твердыня. Английский. Слуги последовали примеру хозяев. Враждебности чувства чувство обиды между семьями передавались от отца к сыну. Только с переходом Пемберли к отцу Дарси стали предприниматься попытки наладить отношения, и решающая была предпринята, когда отец уже лежал на смертном одре. Тот попросил сына сделать все возможное, чтобы восстановить былое согласие, подчеркнув, что существующая враждебность не служит ни интересам закона, ни добрым отношениям двух семейств. Дарси, частично из-за врожденной сдержанности, частично из-за убеждения, что открытым выяснением отношений можно только усугубить положение, выбрал более тонкий ход. Последовали приглашения на охоту, на семейные обеды, которые были приняты Хардкаслом. Возможно, он тоже все явственнее ощущал опасность застарелой вражды, но возобновление соседских отношений не переросло в дружеские. Дарси знал, что в сложившейся ситуации Хардкасл поведет себя как добросовестный и честный судья, но не как друг. Конь, казалось, не меньше всадника, радовался свежему воздуху и возможности поразмяться, и уже через полчаса Дарси спешился у дома Хардкасла. Предок сэра Селвина получил титул баронета во времена короля Якова I, тогда же возвели и дом. Большое, беспорядочно построенное здание, издалека привлекавшее внимание семью высокими тюдоровскими трубами. Иначе дом было бы трудно заметить из-за окружавших его плотной стеной рослых вязов. Внутри дома было темновато из-за маленьких окон и низких потолков. Отец нынешнего баронета, Пораженный великолепием некоторых расположенных по соседству зданий, сделал элегантную пристройку к дому, которая, однако, не гармонировала с остальным, и ею редко пользовались, отведя под жилье для слуг. Сэр Селвин предпочитал старую часть здания, несмотря на многочисленные неудобства. Дарси потянул за железный звонок, который вдруг произвел такой резкий металлический звук, что мог разбудить мертвого. Через несколько секунд дверь открыл Бакл, дворецкий сэра Селвина, который, как и хозяин, похоже, мог обходиться без сна. Его можно было застать на ногах в любое время суток. Сэр Селвин и Бакл были неразлучны. Считалось, что место дворецкого в семействе Харткасл передается по наследству, и отец и дед Бакла тоже были дворецкими. Удивительным казалось и семейное сходство. Каждый Бакл имел квадратную плотную фигуру, длинные руки и лицо добродушного бульдога. Бакл взял удар с его шляпу, плащ для верховой езды, и хотя хорошо знал гостя, обратился с просьбой назвать имя, что входило в обязательный ритуал, и попросил подождать, пока он доложит о нем. Время тянулось медленно, но вот послышалась тяжелая поступь Дворецкого, шаги приближались, и, наконец, он объявил. «Сэр Селвин в курительной комнате. Прошу следовать за мной, сэр». Они миновали просторный холл со сводчатым потолком, окнами с рамами, внушительной коллекцией доспехов и висящей в оправе головой оленя-самца, обветшавшей от времени. Здесь же находились фамильные портреты многих поколений семейства Харткасл. Это собрание ценилось соседями за многочисленность и размеры картин, так что репутацию ему создало количество портретов, а не качество. Каждый баронет завещал своему потомку по крайней мере одно предубеждение или наставление, и среди прочего то, что было высказано впервые в XVII веке сэром Селвином — приглашать дорогих художников для создания портретов жен баронетов лишняя трата денег. Чтобы удовлетворить тщеславие мужей и их жен, надо всего лишь сделать простушку хорошенькой, хорошенькую красавицей и потратить больше краски и времени на расписывание одежды, чем лица. Так как мужчины семейства Харткасл отдавали предпочтение одному типу женской красоты, то канделябр с тремя подсвечниками, которые высоко нёс Бакл, освещал длинный ряд плохо нарисованных лиц с недовольно поджатыми губами и злыми вытаращенными глазами. За атласом и кружевом следовал бархат, шелк сменял атлас и, в свою очередь, уступал место Муслину. На мужчин тратились больше. Их лица с несколько крючковатыми носами, кустистыми бровями, темнее волос на голове. крупными ртами с бесцветными губами, самоуверенно взирали сверху вниз на Дарси. Можно было подумать, что известные живописцы на протяжении столетий увековечили одного лишь нынешнего сэра Селвина в разных ипостасях, ответственного землевладельца и хозяина, отца семейства, покровителя бедных, капитана дербиширских волонтеров в пышной униформе с орденской лентой, и последнего из мировых судей, сурового, беспристрастного и справедливого. Мало кто из посетителей сэра Селвина, занимавших скромное положение, за время пути не проникался всем этим и к моменту появления перед хозяином не чувствовал свое полное ничтожество. Теперь Бакл вел Дарси по узкому коридору в заднюю часть дома. В конце коридора дворецкий, не постучав, открыл тяжелую дубовую дверь и объявил зычным голосом: «Сэр Селвин, к вам, мистер Дарси из Пемберли». Селвин Харткасл не поднялся. Он продолжал сидеть у камина на стуле с высокой спинкой в шапочке для курения. На круглом столике перед ним лежал парик, стояли бутылка портвейна и бокал с вином. На коленях лежала толстая книга, он ее читал, но теперь с явным сожалением закрыл, аккуратно положив закладку на нужное место. Эта сцена была почти ожившей копией портрета сэра Селвина в облике мирового судьи, и Дарси не удивился бы, увидев тактично мелькнувшую в двери тень живописца. Камин, очевидно, недавно подбросили дров, и сейчас огонь в нем ярко разгорелся. Стараясь, чтобы его речь не заглушил треск и шипение поленьев, Дарси извинился за столь поздний визит. «Не стоит беспокоиться. Я редко заканчиваю чтение раньше часу ночи. Но вы чем-то встревожены. Думаю, это связано с какой-то неожиданностью. Какое несчастье обрушилось на приход? Браконьерство?» подстрекательство к бунту, мятеж. Или Бонни наконец высадился в Англии? Уничижительное прозвище Наполеона в Англии. Или опять совершили налет на домашнюю птицу миссис Филимор? Пожалуйста, присаживайтесь. Говорят, вот этот стул с резной спинкой удобный и выдержит ваш вес. Так как Дарси обычно сидел именно на этом стуле, то в последнем сомнений не было. Он сел и рассказал всю историю достаточно полно, но без подробностей. Только факты, никаких комментариев. Сэр Селвин молча его выслушал, а потом заговорил. «Значит, если я вас правильно понял, мистер и миссис Джордж Уикхэм и капитан Дэнни выехали в наемном экипаже в Пемберли, где миссис Уикхэм собиралась провести ночь и потом веселиться на балу леди Энн. Капитан Дэнни в какой-то момент, когда они уже ехали через лес, вышел из экипажа, очевидно, после ссоры, и Уикхем последовал за ним, призывая вернуться. Никто из джентльменов не вернулся, и это стало предметом беспокойства. Миссис Уикхем и Прат Кучер рассказали, что минут через пятнадцать услышали выстрелы, и тогда миссис Уикхем, впав в истерику, приказала кучеру гнать лошадей в Пемберли. Когда она в большом волнении прибыла в поместье, то вы, полковник Виконт Хартлеп и уважаемый Генри Элвистон создали поисковую группу и обнаружили в лесу труп капитана Денни, перед которым стоял на коленях пьяный и рыдающий Уикхем. Его лицо и руки были обыгрены кровью. После демонстрации своей исключительной памяти судья немного помолчал, отхлебнул портвейна и продолжил. «Выходит, миссис Уикхэм пригласили на бал?» Вопрос был неожиданный, но Дарси принял его спокойно. «Нет, но в Пемберли ее примут и без приглашения в любое время». «Неприглашаемая, но принимаемая, в отличие от мужа. Все знают, что Джорджу Уикхэму нет доступа в Пемберли». «У нас не сложились отношения», — ответил Дарси. Сэр Селвин торжественно водрузил книгу на стол. «Его характер хорошо знают в наших краях», — сказал он. «Хорошие задатки в детстве, но потом крен в сторону разгула и вседозволенности. Естественный результат воспитания молодого человека в условиях, которых ему никогда не добиться своим трудом». с товарищами из общества, где ему никогда не быть своим. Ходят слухи, что есть еще одна причина вашей взаимной неприязни, что-то, относящееся к его женитьбе на сестре вашей жены. Это всего лишь слухи. Его неблагодарность, неуважение к памяти моего отца, а также разница в наших характерах и интересах – достаточная причина, чтобы объяснить отсутствие между нами близких отношений. Но мы не забыли о причине моего визита. Между смертью капитана Денни и моими отношениями с Джорджем Уикхэмом нет никакой связи. «Простите, Дарси, но я не соглашусь с вами. Связь есть. Убийство капитана Денни, если это убийство, свершилось на вашей территории». и оно может быть на совести вашего сводного родственника, про которого известно, что вы с ним в размолвке. Когда к делу примешиваются такие важные вещи, я должен их высказать. У вас деликатное положение. Вы ведь понимаете, что не можете принять участие в расследовании. Поэтому я здесь. Нужно поставить в известность главного констебля. Если это еще не сделано, я сам займусь этим. Я подумал, что важнее скорее связаться с вами. Правильно. Я сам сообщу об этом сэру Майлзу Калпепперу и буду подавать ему обстоятельные доклады по мере ведения расследования. Однако сомневаюсь, что он проявит к ним достаточный интерес. После брака с молодой невестой он больше тратит времени на лондонские развлечения, чем на местные дела. Я его не осуждаю. Положение главного констебля в каком-то смысле незавидное. Как вы знаете, в его обязанности входит обеспечивать соблюдение законов, осуществлять решения судей по текущим вопросам, а также приглядывать за рядовыми констеблями и руководителями. Так как он не обладает над констеблями формальной властью, трудно представить, как это может делаться эффективно. Но, как и многое в нашей стране, система на уровне местного самоуправления работает удовлетворительно. Вы, конечно, помните сэра Майлса. Мы с вами – те двое судей, которые поручились за него два года назад на квартальной сессии. Я также вступлю в контакт с доктором Клиттероу. Вряд ли он сможет активно помогать расследованию, но в области законодательства ему цены нет, а мне не хочется брать на себя всю ответственность. Да, думаю, вдвоем мы отлично справимся. Сейчас я вместе с вами отправлюсь в Пемберли в своем экипаже. Пока тело не трогали, нужно прихватить и доктора Белчера, а также перевозку и двух констеблей. Вы знаете обоих. Томаса Браунрига, которому нравится, чтобы его считали старшим, и тем подчеркивали его большой стаж, и молодого Уильяма Мейсона. Не дожидаясь ответа, судья встал и, потянувшись к звонку, резко дернул за него. Бакл появился мгновенно, что заставило Дарси предположить, что слуга ждал за дверью. «Мое теплое пальто и шляпу, Бакл, и подними пост, гейта. если он в постели, в чем я сомневаюсь, — приказал хозяин. — Нужно подготовить мой экипаж. Я еду в Пемберли, но по пути захвачу двух констеблей и доктора Белчера. Мистер Дарси будет сопровождать нас верхом. Бакл растворился в темноте коридора, излишне сильно захлопнув тяжелую дверь. — Сожалею, что моя жена не сможет принять вас, — сказал Дарси. Надеюсь, она и миссис Бингли уже легли, но прислуга старшего ранга все еще на ногах, и доктор Мерфи у нас в доме. Когда миссис Уикхэм добралась до Пемберли, она была охвачена паникой, и мы с женой решили, что ей нужна срочная медицинская помощь. Я тоже считаю правильным, чтобы доктор Белчер, всегда оказывающий помощь полиции в медицинских делах, призывался на самой ранней стадии. Он уже привык, что его будет по ночам. «Доктор Мёрфи осмотрел вашего заключенного. Я так понимаю, что Джордж Уикхем находится под замком». «Не то чтобы под замком, но его охраняют. Когда я уезжал, с ним были дворецкий Стаутон и мистер Элвестон. Доктор Мёрфи осмотрел его, и, возможно, мистер Уикхем сейчас спит и может проспать еще несколько часов». «Наверное, было бы удобнее приехать после рассвета». «Удобнее для кого?» — спросил сэр Салвин. «Неудобство в основном касается меня, но это не имеет значения, когда речь идет о долге. А доктор Мёрфи не трогал тело капитана Денни? Я понял, что вы постарались, чтобы никто не прикасался к нему до моего приезда». «Труп капитана Денни», Лежит на столе в оружейной комнате, запертый на ключ. Я подумал, что до вашего приезда все должно оставаться как есть. И были правы. Плохо, если решат, что с трупом совершали какие-то действия. В идеале его стоило оставить в лесу до приезда полиции. Но понимаю, что это показалось вам неудобным». Дарси так и подмывало сказать, что ему и в голову не приходило оставить тело в лесу. Но он счел, что будет благоразумнее промолчать. К этому времени вернулся Бакл. Сэр Селвин надел парик, который он неизменно носил, исполняя официальную обязанность мирового судьи. Слуга помог ему надеть пальто и вручил шляпу. Полностью готовый к исполнению ожидаемых от него обязанностей, он даже стал казаться выше и значительней, само олицетворение закона. Бакл подвел их к выходу, и Дарси слышал, пока они ждали в темноте экипаж, как слуга поочередно закрывает три тяжелых засова. Сэр Селвин не проявлял никакого нетерпения из-за задержки, он только спросил, «Джордж Уикхэм что-нибудь сказал, когда вы наткнулись на него, стоящего на коленях перед трупом?» Дарси знал, что этот вопрос зададут раньше или позже, и не только ему. Он был очень взволнован, даже плакал, говорил невразумительно. Очевидно, до этого он пил, возможно, много. Казалось, он думает, что каким-то образом в ответе за эту трагедию. предположительно потому, что не отговорил друга не покидать экипаж. Лес достаточно густой, там легко спрятаться преступнику, и предусмотрительный человек не станет в нем бродить после темноты. «Я хотел бы, Дарси, слышать точные слова. Думаю, они запечатлелись в вашем мозгу». Так оно и было, и Дарси повторил то, что помнил. Он сказал... Я убил моего лучшего друга, моего единственного друга. Это моя вина. Может, порядок слов не тот, но смысл передан точно. «Выходит, у нас есть признание?» — спросил Хардкасл. «Вряд ли. Мы не знаем, что Уикхем имел в виду на самом деле и в каком он был тогда состоянии. Старый, огромный, но производящий впечатление экипаж Громыхая вывернул из-за угла. Перед тем, как забраться в него, сэр Селвин повернулся к Дарси со словами. «Мне сложности не нужны. Мы оба несколько лет работаем мировыми судьями и, полагаю, понимаем друг друга. Я уверен, вы, как и я, знаете, в чем состоит ваш долг. Я простой человек, Дарси». Когда человек делает признание не под давлением, я склонен ему верить. Но посмотрим, посмотрим. Не будем строить теории, пока не ознакомимся с фактами». В течение нескольких минут Дарси привели его коня. Он вскочил в седло. Тут и карета, заскрипев, пришла в движение. «Они пустились в путь».